Совершил сегодня утром кражу у меня в конторе и был улечен почти на месте преступления. — Это ложь! — воскликнул нотариус. — Этого не может быть, — сказал мистер Авель. — Никогда этому не поверю, — подхватил мистер Гарленд. Мистер Брас обвел их кротким взглядом и сказал. — Мистер Уизерден, ваши слова! дают повод для судебного преследования. И будь я человек низкого звания и положения, человек, который не мог бы допустить подобного урона для своей репутации, мне бы не оставалось ничего другого, как притянуть вас к ответу за клевету. Но я презираю ваш выпад. Чистосердечную горячность другого джентльмена можно только уважать» и я оскорблю от всей души, что принес ему такое неприятное известие. Мне, конечно, не следовало бы ставить себя в столь затруднительное положение, но молодой человек сам захотел, чтобы его привезли прежде всего сюда, и я уступил ему. — Мистер Чакстер, сэр, будьте любезны постучать в окно полисмену, он дожидается нас в карете. При этих словах трое джентльменов. Недоуменно переглянулись, а мистер Чакстер вскочил с табуретки с лицом вдохновенного пророка, предсказания которого сбылись в положенный час, и распахнул дверь перед несчастным пленником. Какая же это была волнующая сцена, когда Кит появился на пороге, и, воодушевившись, наконец-то чувством собственной правоты, с бесхитростным красноречием призвал небо в свидетели, что он ни в чем не повинен, что он сам не понимает, откуда деньги попали к нему в шляпу. Какой нестройный хор голосов звучал в конторе, в то время как все это рассказывалось и подкреплялось доказательствами. И какая наступила мертвая тишина, когда трое друзей Кита выслушали всех по порядку и обменялись изумленными и полными сомнений взглядами. «А не могло ли получиться так, — после долгой паузы заговорил мистер Уизерден, — что банковый билет попал в шляпу случайно? Например, когда вы перебирали бумаги на столе? Нет, этого никак не могло быть. Мистер Свивеллер, хоть и с большой неохотой, а все же показал самым наглядным образом, что деньги нашлись там, куда их можно было только спрятать. — Все это весьма печально, — сказал Брас, — в высшей степени печально. На суде я почту за счастье просить о помиловании ему и сошлюсь на его прежнее хорошее поведение. Правда, деньги пропадали у меня и раньше... Однако это еще не значит, что брал их именно он. Обстоятельства говорят против него, явно против, но ведь мы как-никак христиане. А может, кто-нибудь из вас, джентльмены, скажет, не сорил ли он деньгами последнее время, — заговорил полисмен, оглядывая их всех по очереди. Вот, например, вы, сэр. Ха, деньги у него... — Действительно, бывали, — ответил мистер Гарленд. Но он всегда говорил мне, что получает их от самого мистера Брасса. — Да-да, правильно, — с жаром воскликнул Кит. — Вы подтвердите это, сэр. — Что? — вскричал Брасс, переводя недоуменный взгляд с одного лица на другое. — Деньги, деньги, те полукроны, что вы мне давали, помните? — По поручению жильца, — сказал Кит.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 Если б вам пришлось услышать все это не из его собственных уст, а с моих слов, вы, джентльмены, может, статься, не поверили бы мне, а, джентльмены?» Этими миролюбивыми шуточками мистер Браз полностью опроверг возведенную на него грязную клевету, Но добродетельная Сара, верная блестительница фамильной чести, да к тому же существо пылкое, вдруг отскочила от брата и с бешеной злобой накинулась на арестованного. Глаза кита несомненно сильно бы пострадали, но к счастью бдительный полисмен вовремя угадав ее намерение, оттолкнул его в сторону и таким образом, поскольку ярость слепа, подобно любви и року, подверг немалой опасности мистера Чакстера, ибо этот джентльмен, стоявший рядом с Китом, принял на себя весь гнев обольстительной Салли, которая бросилась на беднягу с кулаками и успела вырвать у него с корнем фальшивый, пристегивающийся воротничок, а также взлохматить ему волосы, прежде чем общими усилиями ей удалось внушить, что она совершила ошибку.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 Очаровательная дева согласилась выполнить это требование лишь после злобной перепалки с ним и заняла место своего брата Самсона, которому волей-неволей пришлось усесться внутри. Когда размещение было закончено, они быстро поехали в судебную камеру, а нотариус и два его друга последовали за ними в другом экипаже. В конторе оставили одного мистера Чакстера —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 Английский суд рассматривал все важные дела, накопившиеся за три месяца, на квартальных сессиях мировых судей, так называемых ассизах. Глава 61. Пусть моралисты и философы судят по-своему, а мы все же позволим себе сомневаться, что настоящий преступник мог бы испытывать такие муки, какие испытал в ту ночь ни в чем не повинный кит. Общество, совершающее одну несправедливость за другой, иной раз слишком склонно утешать себя мыслью, что если у жертв его вероломство и бессердечия совесть чиста, они выдержат все испытания и как-нибудь докажут свою правоту. А в таком случае, хоть он и маловероятен, говорят люди, засадившие своего ближнего за решетку, никому это не доставит большей радости, чем нам. А между прочим, общество не мешало бы призадуматься над тем, что для благородного и разумного существа несправедливость сама по себе является оскорблением предельно мучительным, предельно тяжким, таким, какое труднее всего снести, и что по этой причине много чистых сердец было разбито, много светлых душ предстало перед другим судом, не дождавшись суда людского, ибо сознание собственной правоты лишь усиливает незаслуженные страдания и делает их нестерпимыми. Впрочем, в случае с Китом общество осталось в стороне. Однако Кит был невиновен, и, сознавая это, чувствуя, что лучшие друзья сомневаются в нем, что мистер и миссис Гарленд называют его неблагодарным чудовищем, что Барбаре он кажется теперь самым отъявленным злодеем и преступником, что пони думает, будто он его бросил, и что даже мать может поверить уликам и честь сына негодяем, зная и чувствуя все это, Кит был в таком отчаянии, какого не опишешь словами, и метался по тесной, запертой на замок камере, почти обезумев от горя. Когда же старания его немного стихли, и он стал успокаиваться, в голову ему пришла новая мысль — Вряд ли менее мучительная. Девочка, путеводная звезда нашего скромного героя, девочка, чей образ постоянно возвращался к нему словно светлое видение, та, что озаряла счастьем самые безрадостные дни его жизни, та, что всегда была так заботлива, нежна, добра. Если эти слухи дойдут и до нее, что она скажет о нем? И лишь только Кит подумал об этом, как стены тюрьмы словно растаяли перед ним, и вместо них он увидел лавку древностей, зимний вечер, горящий очаг, стол, накрытый к ужину, плащ, шляпу, палку старика, полуоткрытую дверь и маленькую коморку. И сама Нелл была там, а рядом с ней он, и они весело смеялись, как в старь. И когда эта картина встала перед глазами кита, силы изменили ему, он бросился на убогую тюремную койку и зарыдал. Наступила ночь, и она тянулась так долго, словно ей не было конца. Все же кит спал, и ему снилось, будто он гуляет на свободе то с одним, то с другим из своих близких. Но сны эти пронизывал смутный страх, что его снова посадят в тюрьму, в какую-то иную, хоть это была и не тюрьма вовсе, а лишь ощущение связанного с ней горя и тоски, ощущение чего-то гнетущего, беспросветного. Наконец забрезжило утро, и Кит проснулся в тюрьме холодной, темной, страшной и невоображаемой, а настоящей. Впрочем, пока что его, слава богу, предоставили самому себе. От тюремщика, который отпер утром камеру и показал ему, где умыться, он узнал, что сможет гулять в положенное время по маленькому мощеному двору, что для свидания отведен определенный час, и что, если к нему кто-нибудь придет, его отведут вниз к решетке. Сообщив Киту все это, И, поставив перед ним жестяную миску с завтраком, тюремщик снова запер камеру и побрел прочь, громыхая сапогами по каменному полу, открывая и закрывая множество других дверей и будя громкие отголоски, которые долго раскатывались по всей тюрьме, словно они тоже сидели здесь в заперти и никак не могли вырваться на волю.